Десятилетние дети с прогерией, слабоумные ученые с аутизмом, каннибалы с Куру. Куру – нейровирусная инфекция в Новой Гвинее. Кто бы устоял, но когда речь идет об обычном человеческом страдании, то здесь типично глубокая депрессия. Она может представлять угрозу жизни, она может разрушить жизнь,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 или не очень сильное огорчение, некоторое время махандрим, а потом все проходит. Но в случае с клинической депрессией все бывает иначе. Один ее признак – хронический характер. Симптомы клинической депрессии сохраняются в течение, по крайней мере, двух недель. Другой симптом – тяжесть состояния. Это очень разрушительное расстройство –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 В общем, вчера вечером они закрыли старый коридор и открыли новый, более короткий, и длина нового коридора меньше половины старого, поэтому два сегодняшних круга – это все равно меньше, чем я смог сделать вчера. Этот случай произошел с отцом моего друга, инженером, который четко описал радиус и окружности, ожидая, что его семья поверит, будто в больнице за один день построили новый коридор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 с молекулой нейротрансмиттера после того, как она сделала свою работу и активировала рецептор. В некоторых случаях она снова запускается в работу. Ее снова забирает окончание аксона первого нейрона, и она заправляется для повторного использования. Или она может разложиться в синапсе, и ее останки уплывают в море. спинномозговую спинно-мозговую жидкость, затем в кровь, а затем в мочу. Если эти процессы уборки отработавших свое нейротрансмиттеров нарушаются, обратный захват прекращается или останавливается разложение, или и то, и другое. В синапсе внезапно остается намного больше нейротрансмиттеров, подающих более сильный сигнал во второй нейрон, чем обычно.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 Один класс антидепрессантов, называемых трициклическими антидепрессантами, указания на их биохимическую структуру, останавливает повторный запуск в работу этих нейротрансмиттеров в окончаниях аксона. В результате нейротрансмиттер остается в синапсе дольше и, вероятно, войдет в контакт с соответствующим ему рецептором во второй или третий раз.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 Главную роль в возникновении болезни Прежде, когда считалось, что классические антидепрессанты Воздействуют только на рецептор норадреналина Люди привыкли думать, что во всем виноват норадреналин В наши дни всех волнует серотонин Главным образом из-за эффективности ингибиторов повторного захвата Которую воздействуют только на синапсы серотонина селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или СИОЗС, из которых самым известным является Прозак. Но все же есть повод предполагать, что другие два нейротрансмиттера еще не сказали своего последнего слова, так как некоторые из новейших антидепрессантов, по всей видимости, оказывают на них более сильное действие, чем на серотонин.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 Связана с проблемой их недостатка в синапсе. Можно было бы считать проблему решенной. Эффективные антидепрессанты увеличивают количество этих нейротрансмиттеров в синапсе и облегчают депрессию. Таким образом, вообще не о чем было бы говорить. Однако некоторые клинические данные показывают, что здесь все не так просто. Камень преткновения связан с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 и эта клетка отрегулирует количество своих рецепторов серотонина, уменьшив их на 50%, то изменение примерно уравновесится. Если клетка снизит количество рецепторов менее чем на 50%, то в результате в синапс будет поступать больше сигналов серотонина. Если больше чем на 50%, то в синапсе будет меньше сигналов серотонина.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 Почему избыток или недостаток этих нейротрансмиттеров вызывает депрессию? Есть много связей между этими нейротрансмиттерами и психическими функциями. Например, считается, что серотонин имеет некоторое отношение к беспрестанному потоку мыслей, имеющему место при депрессии, и неконтролируемому погружению в черные мысли.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 Один особенно интересный называется субстанция R. Десятилетия работы показали, что субстанция R играет роль в восприятии боли, участвуя главным образом в формировании проводящих путей спинного мозга, о которых говорилось в главе 9. Примечательно, что некоторые последние исследования указывают, что лекарства –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 функциональных отклонений мозга при депрессии в дополнение к уже рассмотренному химическому механизму рисунок 52 один отдел регулирует такие процессы как частота дыхания и сердечный ритм в него входит гипоталамус который выделяет гормоны и отдает приказы автономной нервной системе если ваше кровяное давление резко снижается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 Мы имеем развитую лимбическую систему У ящериц она совсем маленькая И эти животные не отличаются богатой эмоциональной жизнью Если у вас возникает стрессовая реакция на вдыхание и запаха угрожающего соперника Это работает ваша лимбическая система Еще выше расположена кора У всех представителей животного мира есть кора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 начинаете испытывать какие-то из тех симптомов, которые вы испытывали бы, если бы вас проглотил слон. Вот крайне упрощенное объяснение. Депрессия возникает, когда ваша кора обдумывает какую-нибудь негативную мысль. И ей удается убедить остальную часть мозга, что эта мысль так же реальна, как физический стрессор.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 и с определенной регулярностью предпринимая слабые попытки покончить с собой. Очевидно, это упрощенная картина. Никто в действительности не разъединяет всю кору с остальной частью мозга. В конце концов, кора отвечает за более серьезные негативные мысли, чем просто хандра по поводу трагической развязки повести о мышах и людях.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 Когда выяснится, что человек оказался выброшенным из игры из-за технического сбоя, его ППС не активизируется. Учитывая эти функции ППК, неудивительно, что уровень ее активности в спокойном состоянии у людей с депрессией бывает повышенным. Это страхи, боль и предчувствия вырабатываются в этих нейронах. Интересно, что другая часть мозга, называемая менделевидным телом, у людей с депрессией также гиперактивна. В следующей главе мы более подробно расскажем о роли, которую менделевидное тело играет в возникновении страха и тревоги. Однако у людей, страдающих депрессией, миндолевидное тело, по всей видимости, выполняет другую роль. Покажите подавленному человеку испуганное человеческое лицо, и его менделевидное тело активизируется не очень сильно, в отличие от реакции, которую вы увидели бы в менделевидном теле контрольного испытуемого. Но покажите этому человеку печальное лицо, и в менделевидном теле будет отмечаться интенсивная активность». Непосредственно напротив ППК находится лобная кора, которая, как мы видели в главе 11, является одной из наиболее развитых у человека частей мозга. Работа Ричарда Дэвидсона из Висконсинского университета показала, что одна подобность, называемая префронтальной корой ПФК, очень отзывчива на настроение –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 пропорционально субъективной оценке человеком его удовольствия. Попросите его вспомнить какой-нибудь печальный случай, и доминирующий окажется ПФК правого полушария. Подобным образом разлучите детеныша-обезьяны с матерью, и повысится метаболизм правой ПФК, а метаболизм ПФК левого полушария снизится. Таким образом, неудивительно, что у людей с депрессией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 В общем-то, они могут быть связаны, но очень прямолинейно. Например, болезнь может вызывать угнетение духа. Но здесь связь более сложная. Хроническая болезнь, вызывающая избыточную активизацию иммунной системы, например, хронические инфекции или аутоиммунная болезнь, где иммунная система случайно активизировалась –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 И статистически вы имеете большую вероятность в будущем еще раз впасть в глубокую депрессию, чем любой другой человек. Но где-то в районе четвертой депрессии или около того, этот сумасшедший механизм заводится уже сам собой. И волны депрессии накатывают на вас независимо от того, дает ли для этого повод внешний мир. То, с чем связана такая перемена, будет рассмотрено ниже.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 о мозге или поведении. Гены указывают на уязвимость, подверженность, склонность. В этом случае гены увеличивают риск депрессии только в определенной обстановке. Вы уже догадываетесь, только в стрессовой обстановке. Это уже доказано многими способами, но наиболее впечатляющее недавним исследованием Авшалома Каспи из Королевского колледжа в Лондоне.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 То есть ген делает вас уязвимым в стрессовой ситуации. Глюкокортикоидные профили после постановки диагноза депрессия. Неудивительно, что у людей, больных клинической депрессией, наблюдаются отклонения в содержании глюкокортикоидов. При относительно нечасто встречающемся подтипе депрессии, называемом атипичной депрессией,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 чрезмерно активная симпатическая нервная система и еще более высокое содержание глюкокортикоидов. Это добавляет красок в общую картину депрессии, когда человек сидит на краю кровати, не имея сил с нее подняться. При этом он насторожен и возбужден, и гормональный профиль у него соответствующий, но только сражение происходит внутри него. Еще около 40 лет назад ученые выяснили,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 которые глюкокортикоиды могут сделать нейроном. Некоторые очень тщательные исследования показали, что при депрессии лобная кора теряет клетки и уменьшается в объеме. Неопределенности добавил тот факт, что оказываются потерянными не нейроны, а вспомогательные глиальные клетки. Что касается гиппокампа, то ситуация не ясна.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 Стресс и избыток глюкокортикоидов могут быть скорее причиной депрессии, а не ее следствием. Если это действительно так, то должно помочь новое терапевтическое вмешательство.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 Для некоторых людей печально известный, а именно абортивное средство RU 486 Он не только блокирует в матке рецепторы прогестерона, еще одного стероидного гормона, но также эффективно блокирует глюкокортикоидные рецепторы. Загадочный гормон под названием ДГЭА –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 Отклонения в биохимии нервной системы, связанные с серотонином, норадреналином и так далее, нивелируются. Депрессия идет на спад, жизнь воспринимается не такой напряженной, а в качестве побочного результата нормализуется уровень глюкокортикоидов. Новый сценарий – это логическое продолжение биологической обратной связи, которую мы тоже только что обсудили.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 но и наказываете себя за то, что вы спорили. Психологическая теория Фрейда дает удачное описание депрессии, агрессия, направленная на себя. И сразу становится понятной и потери удовольствия от жизни, и психомоторная заторможенность, и желание покончить с собой. Тот же эффект вызывает и повышенный уровень глюкокортикоидов.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 приобретенная беспомощность и депрессия. Чтобы оценить экспериментальные исследования, лежащие в основе этой модели, вспомните, что в предыдущей главе, посвященной психологическому стрессу, описывались факторы, считающиеся самыми напряженными для психики. Утрата контроля и возможности предсказать развитие событий в определенных ситуациях,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 Это обнаруживается с помощью теста Возьмите свежую, не подвергавшуюся стрессу крысу И дайте ей какую-нибудь легкую задачу на научение Поместите ее в комнату, например, с полом, разделенным на две половины На одну половину пола в случайном порядке подается электричество Вызывающее удар умеренной силы Причем заранее подается сигнал, указывающий Какая именно половина пола будет находиться под напряжением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 Подкрепление редких копинг-реакций беспомощной крысы оказывает мало влияния на частоту реагирования. Селигман полагает, что животные не способны усвоить правила задачи не вследствие своей беспомощности. Он считает, что все наоборот. На самом деле они научились просто не обращать внимания. По логике вещей, та крыса должна была усвоить вот что. Когда меня бьют током...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 Также ведет себя и человек в депрессии, для которого стакан всегда наполовину пуст. Как подчеркивают Бэк и другие когнитивные терапевты, большая часть того, что составляет депрессию, связана с реагированием на какую-то одну ужасную вещь и чрезмерным ее обобщением, а это вызывает когнитивные искажения представлений о мире. Феномен приобретенной беспомощности вызывает у животных другие симптомы, поразительно похожие на те, которые наблюдаются у людей в состоянии глубокой депрессии. У крыс наблюдается эквивалент дисфории. Крыса перестает ухаживать за собой и теряет интерес к сексу и еде. Отказ крысы даже пытаться реагировать на ситуацию показывает, что ее состояние – Эквивалентно психомоторной заторможенности Можно задаться вопросом Не является ли приобретенная беспомощность На самом деле просто психомоторной заторможенностью Возможно, крыса так вымоталась после ударов током Не поддающихся контролю Что у нее просто нет сил Справляться с задачами активного уклонения Таким образом, акцент сместился бы От приобретенной беспомощности Как душевного состояния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 Неудача также может объясняться стрессорами, влияющими гораздо более тонкими способами, чем шумы, не поддающиеся контролю В другом исследовании Хиротте и Селигман дали добровольцам задачу, в которой нужно было выбрать карту определенного цвета, согласно правилам Которые они должны были усвоить и применить в процессе выбора В одной группе эти правила подавались усвоению, в другой группе – нет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 Хиротто предварительно дал им вопросник. На основе ответов студентов он выделил те из них, кто обладал сильным внутренним локусом контроля, уверенностью, что они сами хозяева собственной судьбы и могут контролировать почти все аспекты своей жизни. Другой тип участников эксперимента составляли студенты с явно выраженным внешним локусом контроля –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 Мы испытываем недостаток мотивации к тому, чтобы пытаться жить, потому что мы склонны во всем видеть плохое. Мы даже не способны понять, когда все идет отлично, и испытываем болезненную неспособность получать от чего-либо удовольствие. Прежде чем мы закончим обсуждать проблему приобретенной беспомощности, позвольте мне признать, что эксперименты, которым подвергают животных,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 Миллионы из нас подвержены этому жуткому расстройству. Надежного средства от депрессии все еще нет, и эксперименты на животных продолжают оставаться лучшими методами для поиска средств избавления от нее. Если вы относите себя к той научной школе, которая полагает, что эксперименты на животных при всей их жестокости все же приемлемы,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 провоцирующим депрессию у человека, и он вызывает некоторые эндокринные изменения, типичные для депрессии. Кроме того, действия генов, которые предрасполагают к депрессии, реализуются только в стрессовой обстановке. Эти связи кажутся еще более тесными с учетом того, что глюкокортикоиды, являясь главным гормоном, вырабатывающимся при реакции на стресс,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 психомоторная заторможенность. На нейрохимическом уровне можно обнаружить сбой в передаче сигналов с серотонина, норадреналина и дофамина. В главе 16 будет показано, что длительный стресс может исчерпать дофамин в центрах удовольствия. С физиологической точки зрения среди прочих явлений наблюдается изменение аппетита,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 Различные аллельные версии гена 5GTT различаются по степени эффективности удаления серотонина из синапса. А как сюда вписывается стресс? Глюкокортикоиды регулируют количество 5GTT, вырабатываемого этим геном. И что очень важно, глюкокортикоиды отличаются потому, насколько хорошо они это делают –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 то даже имея генетическую предрасположенность, вы можете не опасаться депрессии. Автомобиль с неисправными тормозами не представляет опасности, если на нем никогда не ездят. Но обычно именно наши реакции на неоднозначные события, которые подбрасывает нам жизнь, и биологические механизмы, обуславливающие как нашу подверженность депрессии, так и способность восстанавливаться – Определяют, кто из нас становится жертвой этой ужасной болезни.